18 октября. За один приём мне удалось вытащить труп из той грязи, где я его бросил. Я чертовски вымотался. Джек уединился со своими ингредиентами. Всюду шлялась полиция, прочёсывая округу, и викарий был под боком, наставляя на путь истинный участвующих в поисках. Снова на землю пала ночь, и я вернулся обратно в грязь. отогнал парочку мелких трупоедов и в который раз взвалил на плечи ставшую уже привычной ношу. Так я пахал чуть больше часа, периодически выкраивая минутку другую, перевести дыхание, когда вдруг понял, что не один. Он был куда больше меня и двигался столь беззвучно, что я даже позавидовал, словно лоскут ночи отделился от пейзажа и бесшумно плыл среди окружающей тьмы. Он, казалось, мгновенно понял, что я заметил его, и направился ко мне длинными лёгкими прыжками. Это был один из самых громадных псов, каких я когда-либо видел за пределами Ирландии. Поправка. Когда он приблизился, я понял, что на самом деле это вовсе не пёс. На меня надвигался здоровенный серый волк. Пятись затком от трупа Я быстренько прокрутил в уме всё, что помнил о благополучных исходах подобных встреч и обстоятельствах, которые этому способствовали. "Можешь забрать", сказал я. "Несколько, не возражаю. Правда, он не в лучшем состоянии". Волк ещё надвинулся. Чудовищные челюсти, дикие огромные глаза. Он сел. "Значит, вот оно где". Что оно? Пропавшее тело. Снаф ты забавляешься с вещественными доказательствами. Сравным успехом ты мог бы заметить, что я забавляюсь с тем, с чем кто-то другой уже в волю позабавился. Да и кто ты такой? Ларет Тальбот даже меня одурачил. Мне показалось, что ты здоровенный волчара. О. И это тоже. Так ты Обратень, да? И сейчас перекинулся. Но ведь луны-то почти не видно. Ну да. Ловка ты. Как это у тебя получилось? Я могу проделывать это, когда захочу, при помощи некоторых растительных веществ и сохранять подобающую форму, за исключением того времени, когда на небе светит полная луна. Тогда это происходит непроизвольно со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Понятно. Ну, как берсерк? Ну, волфсерк, поправил он. Да. А что ты делаешь здесь? Следил за тобой. Обычно это моё любимое время месяца, когда никакой лунный свет меня не тревожит. Но я предпочёл воспользоваться этим, чтобы немножко разведать обстановку. Потом возникла необходимость переговорить с тобой. Я отправился на поиски. И всё-таки, что ты делаешь с этим телом? пытаюсь дотащить до реки и столкнуть в воду. Кто-то подбросил его прямо к нашему дому, и я побоялся, что на Джека может пасть подозрение. Могу протянуть тебе руку. В общем, могу помочь. С этими словами он ухватил труп за плечо и начал пятиться. Никаких там взваливаний на себя, никаких подтягиваний, как делал я в своё время. Он просто пятился, быстро набирая скорость. я даже не видел, чем я могу помочь. Ухватись за что-нибудь, я бы только замедлил его ход. Поэтому я рассой бежал рядом и сторожил. Час спустя, может, чуть позже, мы уже стояли на берегу и наблюдали за тем, как течение уносит труп с глаз долой. "Даже описать не могу, как сейчас счастлив", сказал я. "Ты только что это сделал", возразил он. "Ладно, давай назад". Мы вернулись, но миновав мой дом, Он, не снижая скорость, побежал дальше. Куда мы направляемся? Наконец не выдержал я, когда на втором перекрёстке он свернул налево. Я же сказал, что искал тебя специально, чтобы переговорить, но сначала я тебе кое-что покажу. Если я правильно ориентируюсь во времени, сейчас примерно около полуночи. Да, около того. Мы приблизились к местной церквушке. Внутри светились тусклые огни. Передняя дверь, скорее всего, закрыта, в раздумье промолвил он. Да и не надо нам туда. А что, мы собираемся проникнуть внутрь? Таковы мои намерения. Ты бывал там раньше? Да, я знаю один кружной путь. Мы войдём через задний вход, если никого там не будет. Проскочим небольшой вестибюль, свернём налево, а через несколько шагов направо и вверх по узенькому коридорчику. Если всё чисто, мы очутимся в ризнице. И что потом? А потом, если правильно выберем место для наблюдения, то кое-что увидим. Что? Мне и самому интересно, так что пойдём, посмотрим. Мы обожали здание, подкрались к заднему входу и прислушались. Установив, что с другой стороны двери никого нет, Ларри поднялся на задние лапы. Выглядел он в этом положении куда более грациозно и изящно, нежели смотрелся бы я. Но ведь у него и практики было побольше. Он ухватился за дверную ручку передними лапами, сжал, повернул и медленно потянул на себя. Дверь отворилась, и мы вошли. Столь же тихо он прикрыл её за нами. Мы проследовали дорогой, которую он описал ранее, и войдя в ризницу, выбрали достаточно удобное место, чтобы во всех подробностях обозревать действо, на которое он намекал. Во всю шла служба. На ней присутствовало весьма ограниченное число людей: одна женщина и несколько мужчин. Все они занимали передние скамьи. Викарий стоял перед алтарём, который, как я заметил, был закутан в чёрную ткань. и что-то читал своей пастве. Периодически он прищуривался, поднося книгу к самым очкам, так как мерцающий свет вовсе не располагал к чтению. Помещение освещалось всего парой других чёрных свечей. Лари обратил моё внимание на то, что крест перевёрнут, но я и сам уже разглядел это. "Тебе известно, что это значит?" тихо спросил он. Какой-то религиозный знак скорби. Прислушайся к тому, что он говорит. И я прислушался. Ниярлхатеп читал он: "Грядят, опираясь на кручи, прыгая по долам. Исхож видом своим он с многоногим козлом, и встаёт он позади стен наших, и заглядывает он в окна, объявляясь сквозь решётки торжествующий козларок". И ниярлхатеп молвит так: Вздымайтесь, дети мои, созданец мы, оставляйте сие, ибо зрите, зима недалеко, и холодом ливни струятся. Цветы погибли на лике земном, и птицы замолкли все до единой, и труп черепахи лежит. Смоковницы сохлись, а с ними лоза виноградная. Так поднимайте же, дети мои, созданец мы, оставляйте сие. Со своего места покачиваясь, поднялась женщина и начала разоблачаться. Что ж, ты доказал мне, обратился я к Кларе, тщательно запоминая лицо. Это те самые прихожане, которые, как я подозревал, составляли костяк шайки с арбалетами. Тогда раз мы намёк уловили, давай оставим сие, сказал он. Я последовал за ним прочь из резиденции, и мы удалились тем же путём, что и пришли. Не спеша мы подрусили назад к перекрёстку. Значит, и он включился в игру, пробормотал я спустя некоторое время. Вот как раз его статус я и хотел с тобой обсудить. Да. Я знаю, что в подобных делах задействованы некие геометрические законы, но мне так и не удалось целиком овладеть ими, сказал он. Однако я отдаю себе отчёт, что немалую роль здесь играет местожительство каждого игрока. Верно. А, я понял, к чему ты ведёшь. Да. Как его присутствие повлияет на образ? Снаф, если я не ошибаюсь, ты умеешь управляться с этими штучками. Умею. Я уже бегал по линиям некоторое время. А вообще, где он живёт? Тот коттедж сразу за церковью, и есть дом викария. Понятно. Довольно-таки близко. Придётся мне снова заняться расчётами. Снаф, мне нужно знать, где находится центр, место, где состоится проявление. Я понял тебя, Лари, и скажу, как только всё подсчитаю. А ты поделишься со мной своими планами. У меня такое ощущение, ты здесь не спроста. Извини, но нет. Следовательно, начинают возникать некоторые проблемы. Как так? Ну, если я не знаю, что ты замышляешь, тогда непонятно, брать тебя в расчёт как игрока или не брать. Включать или нет твой дом в диаграмму. Ага. Добежав до перекрёстка, он остановился. Они мог бы ты просчитать и так, и так. Со мной и без меня, а потом сообщить результаты. Ещё неизвестно включать в расчёты Бекари или нет. Нет, это будет чертовски сложно. Придётся принимать во внимание сразу четыре варианта. Почему ты боишься раскрыться мне? Ты ведь уже намекал, что ты закрывающий. Хорошо. Я тоже закрывающий. Легче тебе от этого. Твоя тайна будет в целости и сохранности. Мы на одной стороне. А, <связь> да нет, Снав. Дело не в этом, сказал он. Я ничего не могу сказать тебе, потому что сам ничего не знаю. Я предвижу. Мне известно кое-что из того, что должно случиться в будущем, и я предвижу, что в ночь полнолуния окажусь в центре. И да, я на вашей стороне. Но той ночью я буду, как бы тебе сказать, слегка не в себе. Я никак не могу разобрать формулу, которая позволила бы мне оставаться самим собой в полнолуние. Не уверен, что меня можно отнести к игрокам. Но обратного тоже не могу утверждать. Я самая настоящая тёмная лошадка. Я запрокинул голову и громко завыл. Иногда это помогает. Я пришёл домой, обошёл дозором твари, поломал голову над возникшими проблемами и лёг спать. С утра пораньше, бегая по округе и делая подсчёты, я столкнулся с серой дымкой. Привет, кошка, поздоровался я. Привет, Пёс. Как продвигаются работы по очистке окружающей среды? Закончено. Исполнено. Сделано. Всё уплыло прошлой ночью. Ну, замечательно. А то мне уже начало казаться, что они обнаружат его прежде, чем ты успеешь добраться до реки. Мне тоже. Теперь мы должны следить за своими словами и за своими мыслями. Но мы оба не малыши, и, конечно, весьма разумные существа. Кроме того, мы представляем себе положение вещей. Ну, как дела? Не лучшим образом. Трудности с математикой? Не могу говорить об этом. Ничего, сейчас все мучаются этой проблемой. Точно знаешь или просто догадываешься? А иначе и быть не может, уж поверь мне. Она пристально посмотрела на меня. А я действительно верю тебе. Одно мне хотелось бы знать. Откуда у тебя такая уверенность? Вот этого боюсь, я сказать тебе не могу. Понимаю, ответила она. Но давай не разрывать отношения только потому, что мы вошли во вторую фазу. Договорились. И я сам считаю, что это было бы ошибкой. И как же твои дела? Тоже не то же ни лучшим образом. Трудности с математикой или с кем-нибудь из игроков? Ну,гадала. И то и другое. Если ты разрешил проблему с стальбатом, я могла бы кое-чем махнуться в обмен на сведение в игре он или нет. Чем именно? Не хочу говорить, но это может пригодиться, если станет совсем худо. Я бы, конечно, обменялся, но у меня самого пока нет точного ответа. Ну, даже не точный, кое, что даёт. Немного правда, но всё-таки У меня же отрицательный результат, но тоже результат. Посреди дороги это проезжать не может. Хозяйка провела некоторые исследования и нашла ряд весомых метафизических причин. Ну почему не может? Я и сам пришёл к такому заключению, хотя абсолютно не знаком с метафизикой. Ладно, таким образом мы остались при своём. До скорой встречи. Да, до скорого. Затем я направился к своему излюбленному месту для размышлений, невысокому холму на северо-востоке, откуда вся местность была видна как на ладони. Я называл это место собачьим гнездовищем. Я залез на верхушку одного из каменных блоков, раскиданных там, и наградой мне была открывшаяся панорама наших краёв. Играки В случае, если Нетальбот, не викарий не участвуют в игре в полном смысле слова, у меня на руках оказывается один очень любопытный вариант. Вариант этот сохранялся даже в том случае, если Лари всё-таки входил в число участников. Граф ещё этот, надо будет его проверить. Да и викарий тёмная лошадка. Если вместо Лари в игру входил он, то центром событий могло стать то самое место, которое я как раз недавно посетил. А если принять за игроков и Викария, и Лари, вероятно, уже третье местоположение проявления где-то к юго-востоку. Я сам ещё точно его не просчитал. Я по кругу оббежал вершину холма, ставя метки на каждом камне, отчасти чтобы не забыть, что я уже сосчитал, а что нет, отчасти в расстройстве из-за того, что все мои планы рушатся. Ага, вот, получилось. И я в уме отметил это место. Если играют и тот и другой, тогда третьим возможным местом действия становится здоровенный старый дом, о котором мне пока ничего не известно. Сердце радостно ёкнуло, как у щенка, во мне пробудилась надежда, хотя и наивная. Вариант казался очень и очень вероятным. Надо всё тщательно проверить. И тогда я понял, что мне потребуется помощь какой-нибудь кошки. Я отправился на поиски серой дымки, но она словно испарилась. Всегда так. Кисок никогда нет под рукой, когда в них возникает необходимость. Хотя время ещё было.